как и когда до нее впервые дошло что теперь она сеньора карачи вначале я не очень понимала что она имеет в виду мне казалось что она изрекает банальности влюбленная девушка всегда как бы примеривает на себя фамилию своего избранника вслушивается как она звучит в сочетании с ее именем у меня например до сих пор хранится тетрадь которую я завела когда только поступила в среднюю школу В этой тетради я тренировалась расписываться как Элена Саратори. Помню, как я шептала сама себе: "Элена Саратори". Но Лила говорила не об этом. Ей бы и в голову не пришло заниматься подобными глупостями. Вначале ее новое полное имя Рафаэла Чирула Карачи не производило на нее особого впечатления. В нем не было ничего волнующего, ничего запоминающегося. Поначалу в этом Карачи